Глава двадцать восьмая Королевский музей был возле автобусной остановки «Центр». Вики с братьями и сестрой вышли прямо на его ступени. На миг Вики и Гокна потеряли дар речи, глядя вверх на изгиб каменной арки. У них была передача о музее, но сами они здесь еще ни разу не были. Королевский музей имел только три этажа. Карлик среди современных зданий. Но этот малыш чем-то превосходил все небоскребы. Если не считать городских стен, музей был самым старым наземным сооружением Принстона и служил королевским музеем уже не менее пяти солнечных циклов. Его слегка перестраивали, расширяли, но по традиции вид здания сохранялся таким, каким задумал его король Лангарм Длинные руки. Снаружа опускалась закруглённая арка, почти как перевёрнутое крыло самолёта. Эта ветрозащитная арка была изобретением архитекторов за два поколения до эры науки. В древних зданиях ставке ничего подобного не было. Их защищали склоны долины. Витя попробовала себе представить, каково здесь должно быть в первые дни пробуждения солнца. Прижавшееся к земле здание под ветрами почти звуковой скорости. Адское солнце, плающее всеми цветами от ультрафиолетового до самого дальнего инфракрасного. Зачем же длинные руки строил здание на поверхности? Конечно, чтобы бросить вызов тьме и солнцу. подняться над глубокими норами укрытиями и над законом. Эй, вы двое, заснули, что ли? отдёрнул их голос Джерлиба. Они с Брентом обернулись от самого входа. Девчонки полезли вверх по ступеням, впервые в жизни не найдя извивительного ответа. Они прошли полумрак входной двери, из войти города остались позади. Церемониальная охрана, двое неподвижных часовых королевской пехоты, застыли неподвижно в скрытых нишах по бокам. Впереди была настоящая охрана билетёр. Древние стены за его стойкой были увешаны объявлениями о текущих выставках. Джерлип больше не бурчал. Он вертелся возле двенадцатицветного проспекта искажений хелма. И тут Вити поняла, как такая глупость могла оказаться в королевском музее. Это не были просто искажения. Темой сезона в музее была паранаука во всех её аспектах. Плакаты обещали выставки На тему колдовства в глубинах, самовозгорания, видеомантии и ха-ха, искажения холма. Но Джерлип не замечал, в какую компанию попало его хобби. Важнее всего было, что наконец-то оно нашло себе место в музее. Тематические выставки располагались в новом крыле. Здесь были высокие потолки. Трубки с зеркалами бросали туманные конусы солнечного света на мраморные полы. Четверо детей были здесь почти одни. И какая-то была в этом помещении странная акустика. Она не отражала звук эхом, а усиливала. Если не разговаривать, даже звук шагов казался очень громким. И это действовало куда лучше табличек «Соблюдайте тишину». Вике поразило все это невероятное шаманство. Папа считал, что такие вещи забавны. Как религия, только не так опасна. К сожалению, Джерлип замечал только собственное шаманство. Неважно, что Гокну выставка самосгорания захватила так, что надо же стало планировать какие-то опыты. Плевать, что Вике хотела видеть сияющие картины зала видеомантии. Джерлип шёл прямо к выставке искажений, и они с Брентом следили, чтобы сёстры не отставали. А, ладно. Вике на самом деле всегда интересовали искажения. Джерлип был сдвинут на них, сколько на себя помнит. И здесь наконец они увидят их на самом деле. Вход в зал был выставкой от пола до потолка алмазных раковин фораминифер. Сколько тонн горючего сланца пришлось перелопатить в поисках таких совершенных экземпляров. Различные типы были тщательно отмаркированы согласно лучшим научным теориям, но тончайшие кристаллические скелеты искусно поместили за увеличительными стёклами. В солнечном свете форамены мерцали хрустальными созвездиями, как украшенные тиары, браслеты и спинные мантии. Коллекция Джерлиба была по сравнению с этим мизером. На центральном столе стоял ряд микроскопов, в которые заинтересованные посетители могли рассмотреть детали. Вики посмотрела в окуляры. Она такое уже видела, но здесь фурамены были без повреждений, и многообразие их подавляло. В основном они обладали гексагональной симметрией, но у многих были и крючки, и выросты, которыми, наверное, живые создания пользовались для перемещения в своём микроскопическом мире. Уже ни одного не осталось живого существа с этим алмазным скелетом. Уже 50 миллионов лет. Но в осадочных породах попадались слои фораменов сотни футов толщиной. И на востоке это было горючее дешевле угля. Самые большие из этих созданий едва достигали размера блохи, но было время, когда они были самыми распространёнными животными на планете. А потом, где-то 50 миллионов лет назад, фу, и остались от них только скелеты. Дядя Хранкнер говорил, что тут есть о чём подумать. Пошли, пошли. Над своей коллекцией романов Джерлип мог торчать часами подряд, но сегодня он уделил личной выставке короля секунд 30. Табличка на дальней двери объявляла, что там искажение шлема. Все они четверо осторожным шагом прошли к тёмному входу и два осмеливаясь хотя бы перешёптываться. В зале за входом конус солнечного света из единственной трубки выхватывал из полумрака центральные столы. Стены оставались в тени, подсвеченные только лампами крайних цветов. Они все четверо молча вошли в зал. Гокна чуть пискнула от удивления. В темноте стояли фигуры. Они в высоту были больше, чем средний взрослый в длину. Они качались на трех суставчатых ногах, а передние ноги и руки поднимались почти как ветви лиственной хваталки. Именно такие они были, как говорил Чундра Халм о своих искажениях. И в темноте они обещали больше подробностей любому, кто подойдет ближе. Вики прочла слова, светившиеся под фигурами, и улыбнулась про себя. «Классно, правда?» — сказала она сестре. «Ага. Я себе и не представляла». Тут она тоже прочла пояснение. «Тьфу ты, опять подделка». «Не подделка», — сказал Джерлип, — «а предполагаемая реконструкция». Но Вики услышала в его голосе разочарование. Они пошли вдоль затемненного зала, разглядывая неясные проблески. В течение нескольких минут эти формы были дразнящей тайной, не дающейся в руки. Здесь были все 50 расовых типов, описанных Хелмом. Но это были грубые модели. Наверное, от какого-то автора маскарадных костюмов. Джерлип несколько увял, переходя от стенда к стенду и читая подписи под каждым. Подписи надо сказать, были выразительные. Старшая раса, предшествовавшая нашей, создания, бывшие призраками рахнид в давние времена. Их семя могло выжить в неизвестных глубинах и ждёт своего часа, чтобы вернуть себе этот мир. Последняя табличка была под реконструкцией, напоминающей чудовищного таранта, нацелившегося откусить голову зрителя. Всё это была чушь, на которую не купились бы даже младшие братья с сестрёнкой Вики. Чундра Хельм признавал, что его утерянный мир находится под отложениями фораменов. Если искажения вообще были, они вымерли не менее 50 миллионов лет назад, за миллионы лет до появления первого из протоарахнит. Мне кажется, что они просто над всем этим посмеиваются, Джерл, сказала Вики. Впервые она не стала его поддразнивать. Ей не нравилось, когда чужие дразнят членов её семьи, пусть даже сами того не зная. Джерлип пожал плечами в знак согласия. «Да, ты права. Чем дальше мы идем, тем смешнее». «Ха-ха». Он подошел к последнему стенду. «Смотри, они сами это признают». «Вот написано. Если вы сюда дошли, вы поняли, как абсурдны утверждения Чундры Хелма. Но что же тогда такое искажение? Подделки из каких-то неуказанных раскопок? Или естественное образование метаморфных скальных пород? Судить вам!» Голос его пристёкся, когда он заметил ярко освещённую груду камней в середине комнаты, скрытую ранее перегородкой. Джерлип подпрыгнул, повернувшись, направляясь к ярко освещённому экспонату и уже бормотал от возбуждения, всматриваясь в груду. Каждый камень был выставлен отдельно. Каждый камень был ясно виден во всех цветах солнца. Это были всего лишь куски неполированного мрамора. Джерлип вздохнул, но с почтением. Вот настоящее искажение. Лучшее, чем находил кто-нибудь, кроме Чундр Хелма. Если бы их отполировать, некоторые куски были бы симпатичными. Были среди них завитки, более похожие по цвету на природный уголь, чем на мрамор. Если дать волю воображению, можно было углядеть правильные формы, которые вытянули и перекрутили. Все равно это не было похоже ни на что, что было бы когда-то живым. В дальнем конце груды лежал камень, аккуратно нарезанный на слои в 1/10 дюйма, такие тонкие, что просвечивали на солнце. Пачка из сотни слоёв была установлена на стальной раме с промежутками между каждой парой слоёв. Если пододвинуться очень близко и поводить головой вверх вниз, можно было увидеть что-то вроде объёмной картины, как этот узор шёл через камень. Поблёскивали завитки алмазной пыли, почти как ромены, только смазанные Вокруг них что-то вроде паутины, заполненных темнотой трещин. Это было красиво. Джерлип просто стоял, прижав голову к стальной раме, водя ею вверх-вниз, разглядывая все слои на просвет. «Это было когда-то живым», — сказал он. «Я это знаю, просто знаю. В миллион раз больше любого фарамена, но построено на тех же принципах. Если бы увидеть, на что оно было похоже, пока его не размазали». Последние слова были старым рефреном халмистов, но предмет был реальным. Даже Гокну он загипнотизировал. И Викке пришлось ждать, чтобы посмотреть поближе. Она обошла центральный стенд, поглядела на несколько видов в микроскопе, прочла остальные пояснения. Если оставить в стороне насмешки и поддельные статуи, здесь были самые лучшие экземпляры искажений. И это должно было по-своему обескуражить беднягу Джерлиба больше всего остального. Даже если всё это было когда-то живым, никаких следов разума не обнаруживалось. Если бы искажения были тем, что хотелось Джерлибу, их создания должны были быть внушительными. Так где же их машины, их города? Эх. Вики незаметно отошла от Джерлиба и Гокны. Она стояла за ними в пределах видимости, но они были так захвачены прозрачными извивами, что даже её не заметили. Может, ей удастся выскользнуть в соседний зал на выставку видеомантии. И тут она заметила Брента. Уж он-то не был увлечён экспозицией. Брат присел за столом в тёмном углу комнаты. И точно рядом с выходом, куда она была, собралась. Она бы даже его не заметила, если бы не блеск поверхности его глаз в лампах крайних цветов. Со своего места Брент мог видеть оба выхода. И при этом не упускать из виду то, что происходит у центральных столов. Вики махнула ему рукой, что одновременно было улыбкой, и двинулась к выходу. Брэнд не шевельнулся и не позвал ее. Может быть, ему хотелось посидеть в засаде, или он просто замечтался о своих моделях? Пока она остается в пределах видимости, он не будет поднимать тревогу. И Вики прошла сквозь высокую арку в зал видеомантии. Выставка начиналась с картин и панно прошлого поколения. Идея, лежащая в основе видеомантии, восходила к очень давним временам, к тем суевериям, что если правильно нарисовать своего врага, получишь над ним власть. Эта мысль послужила прогрессу искусства. Создавались новые рецепты красок и виды изображений. Но даже и сейчас картины оставались только тенью того, что может рассмотреть паучий глаз. Современная видеомантия утверждала, что наука может воссоздать точное изображение, и вековая мечта будет осуществлена. Папа говорил, что всё это очень смешно. Витя шла между двумя высокими стойками со светящимися экранами. сотни неподвижных ландшафтов, размытых и нечётких. Но самые лучшие экраны показывали цвета, которые можно увидеть только под лампами широкого спектра или под солнцем. Каждый год эти видеотрубки становились всё лучше и лучше. Уже даже поговоривают о передаче изображений по радио. Идея эта увлекала юную Викторию, если отбросить всё это шарлатанство насчёт управления мыслями. Откуда-то из дальнего конца зала Донеслись голоса, игривый лепет, вроде голосов Рапсы и малыша Хранка. Вике застыла в изумлении. Еще несколько секунд, и двое малышей, подпрыгивая на ходу, показались со стороны дальнего входа. Вике вспомнила ироническое предсказание Джерлиба насчет появления Рапсы и Хранка, и на миг ей показалось, что он оказался прав. Но нет. В зал, следом за детьми, вошли двое незнакомцев. И дети были меньше ее брата и сестры. Вики что-то пискнула от восторга и побежала навстречу детям. Взрослые, родители, на миг застыли, потом сгребли детей в охапку и повернулись к выходу. "Эй, подождите, пожалуйста, я просто хочу поговорить". Вики заставила ноги перейти на неспешный шаг и подняла руки в дружеской улыбке. За её спиной Гокна и Джерлип оторвались от выставки искажений и глядели ей вслед с неподдельным изумлением. Родители остановились и медленно пошли обратно. И Вики, и Гокна были явно внефазными. Это, очевидно, больше всего успокоило незнакомцев. Несколько минут они поговорили формально вежливо. Тренчет Суапсима была планировщиком на строительстве нового мира. Муж ее работал там прорабом. «Нам показалось, что сегодня хороший день для музея, потому что все поехали на выходные в горы поиграть в снегу. Вы тоже так решили?» Да, конечно, подтвердила Гокна, и для неё с Джерлибом это было правдой. Но мы так рады, что встретили вас и ваших детей, как их зовут? Было странно встретить незнакомцев, которые казались знакомыми всем, кроме, разве что, своей семьи. Тренчет и Алендон, кажется, тоже испытывали те же чувства. Дети их шумно возились у них в руках, отказываясь залезать обратно на спину Алендона. Через несколько минут родители поставили их обратно на пол. Детки двумя большими прыжками оказались на руках у Гокны и Вики. Они крутились, несли щепоху, блезорукие младенческие глаза вертелись от жгучего любопытства. Та, которая забралась на руки Вики, её звали Аликер. Была не старше 2 лет. Почему-то ни рапсы, ни хранк так симпатично не выглядели. Правда, когда им было 2 года, Вики было всего 7, и она сама старалась привлекать к себе побольше внимания. Но эти дети никак не походили на тех угрюмых внефазников, которых доводилось видеть раньше. Самым непонятным была реакция взрослых, когда они узнали, кто такие Вики и её братья и сестра. Тренчицу обсемя секунду ошеломлённо молчала, потом выдавила из себя: "Мне надо было догадаться, кто же вы ещё могли бы быть. Знаете, я в детстве слушала ваши радиопередачи. Вы казались такими ужасно молодыми. Я же других внефазных никогда не слышала. Мне очень нравилась ваша передача». «Ага», — подхватил Аллендон. Он улыбнулся, когда Аликер пробралась в боковой карман куртки Вики. «Только потому, что мы знали о вас, мы с Тренчет и додумались до мысли завести собственных детей. Было нелегко. Первые детские рубцы у нас погибли. Но когда у них появились глаза, они стали симпатичными до невозможности». Девочка испускала счастливый писк, лазая по куртке Вики. Потом она высунула голову и помахала пищевыми руками. Вите потянулось пощекотать её ручки. Ей было приятно и гордо, что кто-то слушал и понял, что папа хочет сказать, но очень грустно, что вам всё ещё приходится скрываться. Мне бы хотелось, чтобы побольше было таких, как вы и ваши дети. Тренчет неожиданно усмехнулась. Времена меняются. Все больше народу рассчитывает, что тьму переживут, не засыпая. Видит, что кое-какие правила меняются. Для завершения строительства потребуется помощь взрослых детей. Мы знаем еще несколько пар в новом мире, которые пытаются завести детей вне фазы. Она потрепала мужа по плечу. Не вечно нам быть одинокими. Вики захватила волна воодушевления. Аликер и этот другой каберенок, Бирбоп, были такие же обаятельные, как Рапса и Хранг. но они были другими. Может, теперь этих других будет много? Это как открыть окно и увидеть все цвета солнца. Они медленно шли вдоль зала видеомантии. И Гокна с тренчатсу Апсиме обсуждали различные варианты. Гокна предлагала разработанный проект превращения дома на холме вместо встречи внефазных семей. Почему-то Вике казалось, что эта идея не встретит понимания у папы и у генерала, хотя и по разным причинам. Но в целом что-то можно будет придумать. Стратегический смысл в этом есть. Витя шла со всеми, не особо обращая внимания на окружающее. Ей нравилось играть с малышкой Алькер. Это оказалось куда веселее, чем можно было думать. И тут на фоне болтовни она услышала далёкое постукивание ног по мрамору. Четверо или пятеро. Вроде бы из тех дверей, в которые вошла Витя несколько минут назад. Кто бы это ни были, их ждёт шокирующее зрелище. Шестеро нефазных детей от младенцев до почти взрослых. Четверо из пришедших были взрослыми последнего поколения, размером почти с любого из сотрудников службы безопасности матери. Увидев детей, они не остановились и даже удивляться не стали. Одеты они были в те самые стандартные, незапоминающиеся костюмы, к которым привыкла Вики в Доминехольме. Командиром была рисковатая дама прошлого поколения, с манерами старшего унтер-офицера. Вики должна была бы вздохнуть с облегчением. Это наверняка люди, которых Брент заметил, когда они ехали следом. Но Вики их не узнала. Старшая откинула их всех одним взглядом, потом без церемонно махнула трэнчицу Обсиме. "Моих забираем". Генерал Смит велела вернуть их всех в охраняемую зону. "Как, простите, не поняла?" в замешательстве подняла руки Суапсиме. Пятеро незнакомцев вышли вперёд. Старшая ласково кивала, но объяснения её были полной чушью. Двое охранников для всех детей этого мало. Когда вы уехали, мы получили информацию, что могут возникнуть нежелательные ситуации. Двое охранников плавно вдвинулись между детьми и взрослыми. Вики почувствовала, что её не слишком деликатно толкают к Джерлибу и Гокне. Сотрудники матери такого никогда бы не сделали. Так что извините, дело срочное. Тут началось всё сразу, перепутано и бессмысленно. Тренчит и Эйлендон кричали со страхом и злостью одновременно. Двое охранников помассивнее отталкивали их от детей. Один полез в боковой карман. Эй, мы одного упустили. Брента. Где-то очень высоко что-то зашевелилось. Стенд Ведьманьей представлял собой ряд поставленных друг на друга в несколько этажей электронно-лучевых трубок. С неумолимой грацией ближайшая колонна наклонилась. Изображения погасли в дожде искр и металлическом скрежете. Мелькнул бренд, падающий сверху впереди приборов. Её бросило на пол, когда дисплеи рухнули. Всё заполнил грохот лопающихся трубок, треск высокого напряжения. Штабель упал между Нею и семьёй Суабсимы, точно на двух незнакомцев. Мелькнула плеснувшая на мрамор цветная кровь. Из-под обломков вытягивались две неподвижные руки. Им уже было не дотянуться до ружья с толстым стволом. Потом время пошло снова. Вики ухватили поперек тела и потянули прочь от обломков. С другой стороны от ее похитителя слышались крики Гокны и Джерлиба. Потом раздался глухой стук, Гокна взвизгнула, Джерлиб замолчал. «Командир, а что сплевать! Мы взяли всех шестерых, отходим!» Уносимая из зала Вики успела бросить взгляд назад. Но незнакомцы уже оставляли своих мёртвых друзей, и не было видно за упавшим штабилем, где старшие сообщим